Глава 11. Снежный обвал Уже смеркалось, когда гранитный утес радостно ввалился в хижину. В очаге пылал огонь, и треск его почти заглушал рев пурги. При виде тюка со шкурами, брошенного на пол гранитным утесом, старик улыбнулся. В дверь влез мистер Джим, окутанный облаком морозной пыли. Его мохнатая морда сплошь заиндивела. Он шумно отдувался и жадно сопел. — У меня готово тушеное мясо с бабами. Его много, — сказал красный журавль. — Будут конфеты и будет кофе, — пообещал гранитный утес, стаскивая меховую куртку. Это был не ужин, а настоящий пир. Мистер Джим сидел вместе с ними и ел за двоих медведей. Гранитный утес не говорил красному журавлю, что надо экономить. Он знал, что еда у них будет в достатке, что дома голод не грозит им. Это пургана много дней, сказал красный журавль. Не к чему нам оставаться в Юнавипе после того, как она кончится. Все равно все тропы занесет снегом. И тогда гранитный утес рассказал ему, о чем порешили они с братом. Мы будем охотиться на дичь, а не за шкурками. Ты останешься с женщинами, а мы с белым лосем проберемся к нижним поселкам. Трудно не будет. Это бледнолицам торговцам страшны большие морозы. Мы-то их вынесем. Красный журавль сонно кивнул и отложил трубку. — А теперь будем спать, — проворчал он. Мистер Джим уже спал. Длинный путь утомил его больше, чем хозяина, потому что он все время проваливался в сугробы. В то время как гранитную утес скользил по снегу на лыжах. Снаружи свирепствовало в вьюга. Сильный ветер нес с севера тучи мелкого снега. Ветер проносился над гребнем горы, у подножия которой прилепилась хижина, и обрушивал на долину снежные каскады. Этот снег, смешиваясь со снежными хлопьями, падавшими с неба, оседал на обледенелом склоне горы и наметал высокие сугробы в лесу. Огромный нанос образовался на самом гребне. Постепенно нарастая, он все дальше выдавался вперед и делался все плотнее и плотнее, пока не затвердел, как лед, и не покрыл гору морозной глазурью. Около полуночи к хижине явился посетитель и несколько раз обошел ее вокруг. У незнакомца были короткие ноги и крепкое туловище. Он останавливался на каждом шагу, внимательно осматривал странную пещеру, в которой жили человеческие звери, принюхивался и фыркал. Это был Каркаджу, спустившийся вниз с куньей тропы в поисках еды. Последние дни ловушки, расставленные вдоль тропы, мало что дали ему. И Каркаджу пришлось отправиться на поиски места, где можно было бы раздобыть пищу. Он тщательно обследовал хижину и даже потрогал дверь. Голод утолить здесь, по-видимому, было нечем. Очевидно, нужно было снова заняться охотой. Но рассчитывать на удачную охоту, когда слепящий ветер носился, завывая по долине, не приходилось. Подумав немного, он повернулся и через перевал направился в долину, расположенную по другую сторону горы. Но пургон не обращал внимания. Он презирал ее, как всякую силу, направленную против него. Его путь лежал по той же неприметной тропинке, по которой шли Коби и Смельц. Каркаджу скоро понял, что по этой дороге проходили всего лишь несколько дней тому назад. Поземка замела все следы по хребту, и снег тяжелый ослепительно белой пеленой покрыл долину. Но у Каркаджу были свои приметы. Вот недалеко от вершины огромный пень, возле которого останавливалась собачья упряжка. Миско пометил пень, а на камнях и кустах вокруг еще сохранялись незнакомые запахи остальных собак. Обнаружив эти отметины, Каркаджу довольно зарычал. Где-то поблизости вся эта компания, конечно, останавливалась на обед или ужин. Возле таких мест ему не раз случалось находить лакомые кусочки. Он бежал без остановки, пока не добрался до перевала. Внизу завывала пурга. Было похоже, что это ревет огонь, прочищая засоренную трубу. Перед ним, объятые бурей, лежало ущелье ада. На перевале Каркаджо обнаружил место, где закусывали коби и смельц. Он сунул нос в жестянку из-под печенья и принялся разгребать снег. Выкопал спитой чай и попробовал его но чай не пришелся ему по вкусу, и Каркаджу снова тщательно закопал его. После получасовых поисков ему удалось обнаружить только огрызок печенья. Пустую жестянку он отнес подальше и закопал. Каркаджу не смог бы объяснить, зачем ему понадобился этот блестящий кусочек жести. Он просто поступил так, как поступали все росомахи с тех пор, как первые из них. Злобная, косматая и вооруженная острыми зубами и когтями, выпрыгнула на землю из заколдованных лесов великого духа. Каркаджу уселся спиной к метели. Нужно было как следует обдумать все возможности раздобыть еду. Обостренный слух прекрасно различал голоса стихии, и кровь бежала быстрее по жилам, когда вихри снега и измельченного льда налетали на него. Он мог бы бежать по подветренной стороне, но не хотел. Пусть-ка попробует ветер смести его. Но вот, заглушая вой пурги, раздался страшный гул. Каркаджу тотчас же присел. Гул затих, потом послышался снова и стал нарастать, пока не превратился в сплошной рев. Где-то поблизости начался снежный обвал. Прямо у него под ногами дал трещину громадный снежный карниз, нависший над обрывом. Низкорослые сосны и приземистые пихты, росшие у подножия скалы, не смогли сдержать все эти тонны льда и снега. Снежная лавина, шириной больше километра, тронулась и медленно поползла вниз. Сначала трещина была всего лишь в несколько сантиметров, затем с полметра. Движение лавины было едва заметно. Внезапно трещина превратилась в зияющую пропасть, и лавина поднялась одним концом в воздух, похожее на лезвие гигантского ножа. Каркаджу внимательно слушал, но не двигался с места. Здесь, на вершине, он был в безопасности, зато там, на тропинке, по которой он только что сбежал наверх, царили смерть и ужас. Первый километр своего пути лавина стремительно неслась вниз по обрыву, вздымая тучи снега, завывая и шипя. Но вот она ударилась о покрытый лесом и усеянный валунами склон, находившийся прямо под обрывом. Вои и шипение перешли в скрежет и грохот, потрясшие все ближние горы. Огромные деревья вздрагивали и падали вниз, с тем, чтобы снова подняться, как привидение в бурлящей массе. Величественная скала, веками стоявшая на этом месте, исчезла под бешеным напором и превратилась в гальку и песок, которые осядут со временем на дно злюки. Лавина неслась вниз по склону, с каждой секундой набирая скорость. Никакая сила в мире не могла бы теперь задержать ее, и никто, попавший в этот кипящий водоворот, не вышел бы из него живым. Белая пелена, всего лишь несколько часов тому назад покрывавшая долину, превратилась в грязную массу камней и вывороченных с корнем деревьев. Каркаджу наблюдал за обвалом и вызывающе рычал. Даже пред лицом ужаса, объявшего снежное царство, он не испытывал страха. Он по-прежнему готов был помериться силами с кем угодно, хоть с разбушевавшейся стихией. Клокочущее чудовище скрылось во мраке, и ветер унес с собой рев лавины и скрипучие стоны исковерканных елей и сосен. каркаджу встал и направился вниз, в ущелье ада. Далеко в долине на пути лавины притаилась хижина гранитного утеса со своими спящими обитателями. Мистер Джим спал плохо. Он переел подслащенного мяса, и его мучили кошмары. Несколько раз он начинал рычать во сне и вытягивал громадную лапу, отмахиваясь от нападающего на него призрачного чудовища. Гранитный утес спал крепчайшим сном человека, который провел весь день на чистом морозном воздухе и совершил исключительно трудный переход. Красный журавль с головой укрылся одеялом, спасаясь от храпа и рычания мистера Джима. Сновидения мистера Джима становились все более беспокойными. То перед ним вставала стена водопада, то на него рушилась скала. Он все чаще рычал и вертел огромной головой. Ужас надвигался на него с гулом, от которого тряслась земля. Медведь зашевелился, потом снова лег. Он перевернулся на бок, чтобы не так давило на желудок. Чуть повыше хижины повалился последний ряд елок. Деревья ломались с треском и стонами. Цела осталась только небольшая группа их, справа от хижины, там, где лавина обогнула выдававшийся край скалы. Грязный бурлящий поток, как страшный сон, ринулся на просеку. Мистер Джим пошевелился и поднял голову. Хижина содрогалась. Его сон, оказывается, был не просто сном. Медведь вскочил и стал озираться по сторонам, хлопая глазами. Хижина затряслась. Со страшным рычанием мистер Джим прыгнул к гранитному утесу и так толкнул его, что тот вылетел из одеял. Гранитный утес мгновенно проснулся. Через секунду он тряс за плечо красного журавля. — Обвал! — крикнул он. Оба вскочили и стояли в темноте друг против друга. — Убегать бесполезно, — крикнул ответ красный журавль. — Останемся здесь, — закричал гранитный утес, и руки их встретились. В этот момент что-то громадное протиснулось между ними. С треском ломалось дерево. Оба охотника инстинктивно вцепились в густой мех мистера Джима. Страшный удар потряс хижину, и мистер Джим кинулся вперед. Он вышиб дверь, как будто это была спичечная коробка, и выпрыгнул наружу. От смолотых в порошок камней в воздухе пахло серой, вокруг них кружились грязные смерчи. Хижина поднялась в воздух и исчезла. Только благодаря своей невероятной силе мистер Джим смог удержаться сам и удержать своих друзей, иначе их закружило бы в том же водовороте, что и хижину. Он не мог двигаться против стремительного потока лавины, но прыгал вместе с нею вниз по склону и через просеку. Вековая ель, потерявшая все свои пышные ветви, с начисто ободранной корой поднялась и рухнула с треском, чуть не задев их. Мистер Джим то нырял в несущуюся массу, то выпрыгивал из нее. Один момент казалось, что он не справится. Он был избит, на нем не осталось живого места, но он не сдавался. Скала, расколовшая лавину, спасла охотников. Мистер Джим пробился туда, где сохранялась полоска нетронутого снега, и остановился. гранитную утес разжал одну руку и стал шарить вокруг. — Ты жив, красный журавль? — спросил он, стараясь перекричать вой ветра и рев лавины. «Я здесь!» — отозвался красный журавль с другой стороны мистера Джима. «Меня не задело!» «Это хорошо!» Гранитный утес вздохнул с облегчением. Они стояли, прижавшись к своему спасителю и напряженно прислушивались. Из-за вьюги ничего не было видно. Лавина исчезла так же быстро, как появилась. С бешеным ревом она пересекла ручей Злюку, смела все на противоположном берегу, проложила широкую просеку в лесу и взвелась еще почти на километр вверх по крутому склону каньона Юнавип. — Нужно остаться здесь до утра! — прокричал красный журавль. И они остались там до утра, приютившись с подветренной стороны скалы, сохранившей им жизнь. У них не было рукавиц и нашлось всего лишь несколько спичек. Но, собственно, спички были им сейчас ни к чему. Оба были без шапок, а температура опустилась намного ниже нуля. Но и эту проблему разрешил мистер Джим. Он заменил им и одеяло, и печь. Они провели ночь, прижавшись к его огромному мохнатому животу. Когда забрежжил серый рассвет, их глазам представилось печальное зрелище. В Вьюга еще бушевало. Замотав головы лоскутами, оторванными от шерстяных рубашек, охотники отправились осматривать разрушения, причиненные обвалом. Там, где раньше стояла их хижина, шел глубокий неровный след лавины. Верхний слой почвы был сорван, ободранная, засыпанная острыми обломками земля. Вот все, что они нашли на поляне. От хижины не осталось ни щепки. Гранитный утес с грустью посмотрел в сторону ручья. «Сто шкурок пропало», — хрипло сказал он. «Нам придется взять мистера Джима в кроссинг. Без лыж мы туда не доберемся». И красный журавль потрепал звери, сидевшего рядом с ним по мохнатой шее. «Может, пройти по пути лавины и посмотреть, не осталось ли чего-нибудь?» В голосе гранитного утеса сквозила надежда. «Помни, что у нас очень мало времени», — возразил красный журавль. «Лишь только утихнет буря, ударит мороз, и мы замерзнем». Старый охотник знал, что говорит. «Как только стихает буря, температура обычно падает до 40-50 градусов». Гранитную утес поспешил вниз по пути следования лавины. Он обнаружил куски бревен, из которых была сложена хижина, и нашел половину одеяла. Это было все. Все их припасы и сама хижина были погребены под тридцатью метрами снега, камней и вывороченных деревьев. И этот покров уже спрессовался и превратился в ледяную массу. Они сразу же отправились в трудный поход вниз по каньону юнавип к поселку мистер джим казалось понимал, что грозит его друзьям. он шел первым энергично протаптывая для них дорогу. теплых верхних мокасин и рукавиц у охотников не было. они шли засунув руки в рукава легких кожаных курток и замотав головы остатками одеяла. сильный ветер дул в спину это облегчало путь. Со страшным усилием преодолевали они километр за километром. Мистер Джим ни разу не приостановился и шел очень быстро, все для того, чтобы охотники не замерзли. Пурга не стихала, ветер продолжал ожесточенно дуть им в спину. Наконец они вошли в долину Медвежьей реки. Снег с каждым шагом становился все глубже. Ранние сумерки спустились на землю они все шли и шли вперед, с трудом переставляя ноги. В десять часов вечера три усталых и голодных путника проковыляли по темной дорожке, заменявшей поселку улицу. Они постучали в двери хибарки белого лося и нашли там тепло и радушный прием. Белый лось был дома. Они все уселись в кружок, посадили мистера Джима и олененка в середину, И гранитный утес рассказал им про обвал и про их чудесное спасение. Когда он кончил, заговорил белый лось. — У меня не хватит шкурок, чтобы выручить мистера Джима. Но не можем же мы отдать его на смерть. Гранитный утес покачал головой. — Коби и Смельц вернутся из ущелья Ада сегодня, самое позднее завтра. Они будут требовать, и мы ничего не сможем сделать. У нас даже нет места, чтобы спрятать его. Пурга замела все дороги. Впервые нарушил молчание красной журавль. Забудем о завтрашнем дне и будем веселиться сегодня, — это сказала Серебристая Луна. Она встала и начала готовить ужин. Это был настоящий пир. Она словно хотела вернуть их к обычаям предков, к обычаям всех детей природы. «Не думай ни о чем, кроме настоящего момента», — говорили предки. «Живи, смейся, а придет горе — поплачешь». Глава 12. Тайник. Миско старался держаться поближе к нартам и к тайнику с припасами, оставленными Коби и Смельцем. Он недаром прожил всю жизнь на Севере и знал, что лучше иметь такого хозяина, как Коби, чем никакого. Остальные собаки бегали неподалеку, выискивая, чтобы поесть. Только одна лайка оставалась на привязи. Это был тощий, ослабевший от голода пес, у которого не хватало сил оборвать цепь. Прежде Миску не раз хотел вырваться из рабства. Но годы присмыканий под кнутом погонщика и ленивая беззаботная жизнь в лагере держали его в плену у человека. Вьюга, которая принеслась из ущелья ада, завывала все громче миско забеспокоился что то жуткое чудилось ему в этом белом хаосе вдруг с ближней вершины донесся волчевой миску не удержался и ответил вой голодной стаи сразу же стих и сквозь рев бури донеслось нетерпеливое поскуливание. волки услышали его голос остальные собаки разбежались по лесу кто куда они боялись волков и только прикованный к дереву пес равнодушно лежал на снегу. Снова ветер донес вой волков. Миско дерзко откликнулся. На этот раз вой раздался ближе. Стая приняла вызов неизвестного смельчака и спешила к нему. Миску отскочил назад к перевернутым саням и остановился, выжидая. Волки, держась близко друг к другу, бежали прямо вниз по склону наперевес ветру. И тут Миско завыл протяжно и громко. Что-то оборвалось у него внутри, и ему уже не терпелось встретиться лицом к лицу с противником. Сквозь сумрак начали проступать очертания отдельных волков. Вожаком был мощный лобан с черной мордой, за ним по пятам бежали четыре волка помельче. Увидев приготовившегося к бою миску, они рассыпались полукругом. Вожак бежал прямо. Он прыгнул, стараясь схватить миску за горло, но рослый пес был готов отразить нападение и успел пригнуться. Рычащим клубком они покатились по снегу. Стая промчалась дальше. Волки углядели замаренных лаек, прячущихся за деревьями, и с кровожадным воем кинулись на них. Миску грудью встретил натиск вожака, тот отлетел и свалился. Быстрее молнии пес бросился на него, ободрал ему бок и прикончил бы его, если бы волк в последний момент не отскочил в сторону. Тогда вожак решил перейти к испытанным волчьим приемам. Он кинулся, вцепился миску в плечо и отскочил назад. Миско сам бросился на вожака. Но тот увернулся и снова цапнул его. К этому времени, разорвав привязанную к дереву лайку, стая обрушилась на собак, бегавших на свободе, и с легкостью прикончила ослабевших от голода животных. Все еще яростно рыча, они окружили пространство, где сражался их вожак с неизвестным псом. Миско медленно повернулся и ощерился. Волк пригнулся и сумел увернуться от него. Миско приготовился к прыжку, но вожак молниеносно отскочил в сторону. Это навело Миско на блестящую мысль. Он приготовился к прыжку, но задержался и кинулся только в тот момент, когда волк отскакивал в сторону. Прыгая, он рассчитывал, что окажется как раз там, куда отскочит вожак стаи. Они сшиблись, и Миско вцепился клыком в густой меху горла волка. Вожак рванулся назад, затем в бок но высвободиться из сдавивших ему горло тисков не смог. Они снова покатились по снегу. Волк начал задыхаться. Миско с трудом поднялся на ноги и сдавил ему горло еще сильней. Тело волка начало медленно обмекать. В разгар битвы из леса появился зритель. Он был коротконок коренаст и напоминал медвежонка. По хребту у него проходила белая полоска. Каркаджо очутился на месте происшествия, потому что искал тайник с едой или хотя бы место, где недавно останавливались на привал. Он был голоден и свиреп. За последние сутки ему не удалось хотя бы зайцев спугнуть. Миску и вожак не обратили внимания на пришельца. Но стая заметила властелина и, заметив, поспешно ретировалась. Волки знали Каркаджу и не собирались оспаривать его право принять участие в драке. Рыча и пофыркивая, Каркаджу шел вперед. В двух шагах от сцепившихся противников он взвизгнул и прыгнул. Матерый волк уже ничего не соображал. Каркаджу угодил прямо на миску и распорол ему спину. Взвыв от боли, пес разжал зубы и стряхнул с себя нового врага. Однако, увидев, кто напал на него, он отпрыгнул назад. Хищник вскочил на безжизненного волка и вызывающе посмотрел на миску. Пес свирепо зарычал, но не бросился. С минуту он постоял на месте, затем повернулся и побежал, исчезая в темных вихрях пурги. Стая помедлила, затем вся как один повернулась и последовала за новым вожаком. Миско порвал с людьми. Каркаджо оторвал кусок от предплечья старого волка и попробовал мясо. Оно оказалось невкусным. Он осмотрелся по сторонам, увидел перевернутые нарты, слез с убитого волка и подошел к ним. Но еще не дойдя до нарт, он заметил тайник, болтающийся на ветке. Вот это было ему больше по вкусу. Он обошел вокруг дерева и поцарапал когтями ствол. Многие охотники считают, что росомаха не умеет или не хочет лазить по деревьям. Так считают охотники, которые, подобно Коби, не знают по-настоящему крокоджу. Крокоджу стал, как медвежонок, карабкаться на дерево, добрался до ветки и пошел по ней. Минут пять он сидел над тайником, покрытым брезентом, и размышлял. Потом сжался и прыгнул вниз на тюк с припасами. Острыми выгнутыми когтями он вцепился в него. Перервать ремешок, на котором висел тюк, было делом одной секунды. Перекувырнувшись в воздухе, он вместе со своей добычей рухнул на снег. Каджу принялся неторопливо и с большой осторожностью исследовать тайник. Сперва он в двух местах перегрыз веревку и стащил брезентовую покрышку. Затем проверил содержимое тюка. Спальный мешок смельца он оттащил в сторону, проглотил ломтик грудинки. Прежде чем приняться за дальнейшие поиски, съел горсть чернослива, рассыпал чай, осмотрел и отшвырнул две жестянки с печеньем, открыл баночку с сахаром и полизал его. В конце концов каркаджу съел все, что можно было съесть, и даже некоторые вещи, которые, казалось бы, были совсем несъедобными, как, например, плети с сыромятной кожи, ремешок, промасленную бумагу и катушку липкого пластыря. Над доставшимися вещами нужно было подумать. Прежде всего он обратил внимание на спальный мешок. Он отнес его вниз и закопал сугроб. С величайшей осторожностью все предметы, находившиеся в тайнике, были один за другим унесены подальше и спрятаны. Тут уж он повиновался инстинкту. А инстинкт говорил ему, что добычу нужно прятать. «Не так-то просто было справиться с нартами». Но в конце концов он разделался и с ними, перевернул и стащил вниз по склону. Для зверька, ворочившего бревна, которые с трудом поднимали двое дюжих мужиков, это не представляло никакой сложности. Пурга все еще бушевала, и возбуждение не оставляло крокоджу. Он был сыт, но спать ему не хотелось. Он жаждал деятельности. Ему хотелось бегать и бороться с бурей, пока сон не сморит его. Он побежал вниз и скоро очутился в нижних уступах ущелья ада. Вдруг он услышал запах человека и свернул с тропинки, чтобы переждать. В облаках снега показались двое людей, с трудом продвигавшихся вперед. Тот, что повыше, шел впереди, не глядя по сторонам, и нес на спине небольшой мешок. Человеку поменьше, по-видимому, стоило больших усилий не отставать от товарища. Он брел, спотыкаясь и пошатываясь, и выглядел очень утомленным. Каркаджу некоторое время наблюдал за ними и затем снова побежал вниз под гору. Звери из породы людей в данный момент не интересовали его. Он может вернуться и нагнать их позже, чтобы посмотреть, где они сделают привал. Теперь же он должен был найти себе хорошее местечко. Потому что пока он прятался в тени дерева и следил за путниками, ему захотелось спать. Вернувшись в каньон Юнавип, он в конце концов выбрал себе место для отдыха. Это была ямка, скрытая перепутанными ветвями густых кустов, кормушка большого зайца-беляка. Хозяин ямки ушел в метель объедать ивовые веточки. Каркаджу вошел и улегся. Заяц хорошо разгреб снег, чтобы добраться до прошлогодней травы и листьев. Это было уютное гнездышко, и Каркаджу быстро заснул, не обращая внимания на бушевавшую над ним пургу. Владелец этого славного местечка уже несколько часов объедал ивовые побеги, попрыгивая в укромных уголках. Вдруг он навострил длинные уши и прислушался. Кто-то приближался к нему. Заяц прижал уши и замер, стараясь вжаться в снег. Из путанного куста, почти засыпанного снегом, выпрыгнула рысь. Она плотно уперлась широкими лапами и навострила черные кисточки на ушах. Носом она непрестанно потягивала воздух. Когда она вторично повела носом, заяц сделал отчаянный скачок. Он вдруг сообразил, что сидит с наветренной стороны, что его учуяли. Рысь увидела, как он прыгнул, и кинулась в погоню. Бежать было недалеко. Заяц прыгнул под куст. Там был его дом. Страх гнал его вперед. Он бежал без оглядки и, упав на что-то черное и спящее, уже не мог остановиться и, проскочив мимо непрошенного гостя, зарылся в сугроб. Каркаджо открыл глаза. Он мгновенно проснулся и очутился нос к носу с крупной рысью. Глаза рыси, за секунду до этого горевшие кровожадным огнем, сначала сузились, потом расширились от страха. Властелин пришел в ярость от того, что какая-то рысь осмелилась напасть на него во сне. Он прыгнул на нее с таким свирепым рычанием, что притаившийся заяц еще на полметра забился в снег, а рысь отлетела назад, как на пружинах. Каркаджу выскочил из-под куста, готовый в клочки разодрать убегавшую кошку, но увидел лишь, как она одним скачком скрылась в крутящихся вихрях снега. Рысь была опытным охотником и не раз закусывала зайцами, но она еще никогда не видела, чтобы это трусливое создание на глазах превратилось вдруг в рассамаху. Она не останавливалась, пока между ней и тем местом, где она вспугнула зайца, не встали две горы. Наконец она остановилась и заскулила. Ей было страшно. Она боялась чего-то непонятного, чего-то такого, что больше и страшнее самого Каркаджу. Рысь охотилась уже два дня. За все это время ей впервые представилась возможность пообедать. А Каркаджу стоял неподвижный и грозный. Вокруг него бушевала метель, ветер подхватывал и уносил его презрительное рычание. Наконец он вернулся под кусты и улегся. Больше его не тревожили, так как заяц прорыл тоннель в три метра длиной и вышел с другого конца занесенного снегом куста, и оттуда бросился искать другое место, где бы он мог укрыться под снегом и жить спокойно.